Глава двадцать шестая. Меж двух огней. «Привет, малышка», — сказал отец. «Знаю, ты ожидал увидеть тут не меня. Прости, но Ярослав не придёт». Чтобы достойно выдержать удар, мне потребовалось всё моё самообладание. Но ещё очень помогала мысль о том, что Дан, почувствовав мои эмоции, может переместиться ко мне. А ведь варгайд, надо думать, именно на это и рассчитывает. Поэтому я железным усилием воли взяла себя в руки, спокойно кивнула отцу, вошла внутрь и аккуратно закрыла за собой дверь. При этом мысли в голове проносились со скоростью пуль. Как же удержать Дана в стороне? Ведь моей жизни и здоровью ничего не угрожает. Однако при разговоре с отцом наверняка будут всплески эмоций. Возможно, сильные. «Стоп!» Дан говорил, что когда я взволнована, он слышит обрывки моих мыслей. Что ж, попробовать определённо стоит. «Дан», — сосредоточившись, подумала я, — «тут ловушка. Не перемещайся ко мне, мне ничего не грозит». Я повторила это сообщение несколько раз, пока шла до стола. Кажется, Варгайт действительно рассчитывал на срыв. По крайней мере, выглядел он разочарованным. Хоть это радует, но всё же интересно, что за товарищи рядом с ним, и почему внутреннее чутьё мне подсказывает, что с этой парочкой лучше не связываться. Остановившись напротив отца, я сухо уточнила. «Ты объяснишь, что происходит?» «Непременно, малышка. Только позже», — отозвался он. «Сейчас мы с тобой поедем в одно место, там и поговорим». «И ты так уверен, что я поеду?» «Придется, милая. Боюсь, у тебя нет выбора. Как же я хотел, чтобы все было по-другому. Эх, если бы все пошло по плану, почему же ты никогда не делаешь то, что от тебя ожидают?» Он покачал головой с ласковой укоризной. «Хотя бы намекни, в чем дело», — потребовала я. «А дело в свадьбе, милая». С ней больше нельзя тянуть. Время поджимает. Следующий мой вопрос прозвучал спокойно, хотя внутри бушевала буря. «В свадьбе с Ярославом?» «Конечно, нет», — усмехнулся отец. «Ярослав Пешка. Он и его папаша должны были поверить, что я хочу с ними породниться. На самом же деле я очень рассчитывал, что ты возненавидишь Ярика всей душой». Ведь ты на дух не переносишь таких, как он. А ты внезапно решила с ним подружиться. И тем самым едва не поломала мне все планы. Сказать, что я опешила, это ничего не сказать. Все силы ушли на то, чтобы удержать непроницаемое лицо. Вот как? Только и ответила я. Папа посмотрел на меня с восхищением. «Невероятное самообладание! Вот это моя доченька!» Мне очень хотелось сказать, что я думаю на этот счёт, но я промолчала. Не сейчас. Если папа хочет заставить меня взорваться и в холостую растратить весь заряд здоровой злости, которая даёт силы сопротивляться, у него ничего не выйдет». Помнится, когда-то я аргументированно пыталась донести отцу, почему он не прав и к чему может привести его мания использовать меня в своих играх. Много раз. Долгие разговоры приводили лишь к тому, что папа кивал с видом: "Я всё равно лучше знаю, как надо, но так уж и быть, выслушаю тебя, чтобы ты от меня отстала". Нет. Хватит. Время объяснений прошло. Теперь я буду смотреть, слушать, собирать факты и действовать. Действовать так, как действовало бы, если бы речь шла о любом другом человеке, который пытается ущемлять мои права. Больше не будет скидки из-за родственных связей. Не дождавшись от меня комментариев, папа счел нужным пояснить. Погоди пока с выводами, малышка. Мы обязательно все обсудим. Только, разумеется, не здесь. Он встал. Двое его людей тут же замерли по обеим сторонам от меня, ненавязчиво давая понять, что отказ не принимается. «А эти товарищи поедут с нами?» Я кивнула на Варгайта и его команду. «Кто это вообще?» «Где?» Папа обернулся к окну. Его глаза стали пустыми. «А, да, это мои партнеры». Он говорил так, словно не был уверен в этом до конца. «Конечно, мы поедем с тобой», — глумливо сообщил Варгайт, подходя. «Твоя свадьба — событие чрезвычайной важности, которое в будущем может повлечь за собой глобальные изменения. Мы не можем допустить, чтобы кто-то попытался её сорвать». «О, дырявая голова! Ведь я забыл представить тебе моих спутников!» Это агенты магического правительства. Кстати, если они случайно встретят Дана, то будут вынуждены незамедлительно забрать его на разбирательство по поводу нашего с ним небольшого разногласия. Как думаешь, попытается ли он сделать большую глупость и оказать сопротивление? Это не в его интересах. Ну, теперь понятно. Это и есть ловушка. Они хотят спровоцировать Дана нарушить закон. Но как Варгайту удалось заручиться поддержкой аж самого магического правительства? Зачем им ему помогать? Зато теперь ясно, как вредный маг узнал о чувствах Дана ко мне. Конечно. Ведь Дан делал запрос в магическое правительство, чтобы мне поставили какую-то печать доброй воли. Зачем ему делать этот запрос — если я для него ничего не значу? Незачем? Выходит, Варгайт с самого начала был в курсе того, что я дорога его бывшему партнёру и водил нас за нас Ох, так ведь получается, да, но сейчас ни в коем случае нельзя попадаться этим агентам правительства на глаза. Видимо, сами они его вычислить не могут, если он не применяет магию, и пока он не покажется им, всё в порядке. Однако, если Дана увидят и захотят забрать на разбирательство, он тут же станет нарушителем. Ведь он совершенно точно не захочет оставлять меня одну в такой ситуации и откажется подчиниться. Хотя странно. Почему они не попытались провернуть всю эту схему раньше? Допустим, там, в квартире, где он впервые с помощью магии спрятал меня от людей отца. Ведь именно тогда Дана отправил им запрос на печать. Получается, они знали, где он находится, да и момент был острый. Дан наверняка отказался бы меня оставить. Так почему агенты явились именно сейчас? Может, Варгайт обратился к ним не сразу? Или они еще раздумывали стоит ли вообще с ним сотрудничать? Как бы там ни было, в случае сопротивления Дана магическое правительство сможет задействовать все способы, чтобы задержать нарушителя а способов у них, надо думать, немало. Вот только сейчас они применить их не могут, ведь Дан пока не сделал ничего запретного, и сам он не является преступником. Если бы у них были какие-нибудь доказательства его вины, зачем тогда идти на такие ухищрения? «О, Дан, надеюсь, ты сейчас слышал все, что сказал варгайд. «Пожалуйста, пожалуйста, не спеши с моим спасением. Я в безопасности, а значит, спасти меня можно будет и позже». «Идем», — опомнился папа. Пока, как говорил Варгайт, он стоял и терпеливо ждал. Правда, вид у него при этом был отсутствующий, словно он на время завис, как перегруженный ноутбук. Что интересно, агенты правительства не проронили ни слова, будто не считали нужным кому-то что-то объяснять. И лица у них по-прежнему были ровными, как у оживших манекенов. Выглядело это, признаться, жутковато. Мы вышли из кабинета под испуганными взглядами шефа, его секретарши и Анны. Она было шагнула ко мне, но её тут же потеснил один из моих конвоиров. «Не толкайся!» — ревкнула она но тут же опомнилась и жалобно позвала. «Лада Викторовна!» «Погодите». Я остановилась и повернулась к отцу. «Я ещё вернусь сюда?» Он отрицательно покачал головой. «Ясно. Что ж, Константин Петрович, пристройте мою помощницу на хорошее место. У девочки есть потенциал. Потом проверю». Шеф закивал так активно, что я начала всерьёз опасаться за его шею. ну как же...» — растерянно прилепетала Анна. «Всё в порядке. Это мой отец и его люди», — улыбнулась я ей. «Бедняжка, наверное, решила, что меня арестовали или ещё что-то в этом роде». «Идём», — подтолкнул папа. Разумеется, он вообще не понимал, зачем нужно объясняться перед подчинёнными. «А куда ты дел, Ярослава?» — спросила я у отца, пока мы ждали лифт. У парня внезапно появились кое-какие проблемки, требующие незамедлительного вмешательства. Так что, боюсь, ему сейчас не до тебя. Забудь о нём. Мы вышли из здания и загрузились в два джипа. Варгайт заявил, что он и его спутники поедут в одной машине со мной. Папа тут же дал на это своё согласие. Взгляд его при этом снова на мгновение стал пустым. В итоге я оказалась зажатой на заднем сидении между Варгайтом и одним из агентов магического правительства. Второй сел впереди, рядом с водителем. Я против такого соседства не возражала. Возможно, по пути они выболтают еще что-нибудь о своих планах. Как в воду глядела. Видимо, Варгайта распирала от желания поделиться со мной своим триумфом. То, что через меня его может услышать Дан, он даже и близко не допускал. Ещё бы. Ведь раньше подобное считалось невозможным. «Ты, наверное, недоумеваешь, почему твой верный пёс ещё не прибежал тебя спасать?» — злорадно спросил маг. Я промолчала, равнодушно пожав плечами. По правде говоря, я надеялась, что Дан не пришёл, потому что услышал наши разговоры и узнал о ловушке. Однако у Варгайта, кажется, был свой вариант ответа. «Да потому что ещё не время. Нам нужно, чтобы он появился только тогда, когда всё будет готово. Поэтому пришлось его пока отвлечь. Возможно, по его следу кое-кто опустил злобную потустороннюю сущность». А чтобы она смогла учуять его через любые барьеры, этот кое-кто во время вызова использовал личные вещи Дана и пару его волосков. Между нами призыв таких тварей — тяжелейшее преступление. И если вдруг мы узнаем, кто это сделал, его ждёт наказание. Но Дану от этого не легче. Думаю, сейчас ему очень-очень весело. Я забеспокоилась, хоть и не подала виду. А вдруг Дан, занятый потусторонней тварью, не имел возможности подслушать все наши разговоры с Варгайтом? Вдруг он не в курсе происходящего? «И зачем это?» — как можно более обеспеченно уточнила я. «Разве вы не хотите поймать его в ловушку?» «О, мы поймаем!» Но чтобы всё получилось как надо, он должен явиться в строго определённый момент. Видишь ли, этот гадёныш силён. Поэтому пришлось немного подстраховаться, чтобы справиться с ним без лишних проблем. Твари оставят его в покое, когда ловушка будет готова. Надо думать, за тобой он явится основательно потрёпанным. Тут-то мы и возьмём его тёпленьким. Он подмигнул мне и замолчал. Хотелось бы сказать, что его слова на меня не подействовали, но, к сожалению, это было не так. «Почему магическое правительство помогает такому клоуну, как варгайд спросила я, повернувшись к своему второму соседу, а точнее — соседке. На меня в упор уставились голубые глаза, светлые настолько, что время от времени казались почти белыми. Мелькнула мысль о том, что, несмотря на идеально симметричное лицо женщины, Назвать её привлекательной или сексуальной не поворачивался язык. Для этого она была недостаточно... живой, что ли? Вообще, я бы, кажется, не удивилась, если бы узнала, что под одеждой у неё лишённая признаков пола тела, как у куклы. Но при всей этой невыразительности от агентов магического правительства чувствовалась угроза. Моё внутреннее чутьё буквально вопило, что от них лучше держаться подальше. Что-то было там, под внешней оболочкой равнодушия, что-то жуткое, будто спящее в пучине чудовище, которое лучше не будить. Если хочешь жить, конечно. Однако я собиралась проигнорировать инстинкт самосохранения и потыкать спящее чудовище палкой. Как ни странно, На мой вопрос всё-таки ответили, хоть пауза и была долгой. «Цели магического правительства выше понимания обычных людей», — бесцветно сообщила женщина. Варгайт усмехнулся. «Надеюсь, ты не рассчитывала на подробное объяснение?» Я его проигнорировала. «Очевидно, вам нужен дан. Нужен настолько сильно, что вы готовы прилагать усилия, чтобы его заполучить». Но почему вы выбрали такой сложный путь? Какие-то приманки, ловушки. Зачем все эти церемонии, раз вы стоите над законом и меняете его так, как вам хочется? Что вам мешает просто захватить Дана по-тихому? Чего вы боитесь? Даже в нашем мире можно подкинуть улики и сфабриковать обвинения на пустом месте. А уж у вас-то намного больше возможностей. К чему все эти пляски с бубном? Не вижу логики. Цели магического правительства выше понимания обычных людей. И вновь никакого проблеска эмоций. Голос не изменился ни на полтона. «Ладно, допустим, вы хотите, чтобы Дан выполнял для вас какую-то работу, которую никто другой выполнить не может», — продолжала развивать свою мысль я. «Но вы ведь могли попробовать договориться с ним напрямую. Возможно, до крайних мер дело бы не дошло. И если, конечно, вы не планируете поручить ему что-то такое, на что согласится лишь безумец или тот, у кого не останется другого выхода. Что-то смертельно опасное. Выражение прозрачных глаз не изменилось, но в автомобиле стало ощутимо холоднее. Да я и без того знала, что хожу сейчас по краю куколки на ниточках нельзя знать правду, иначе она не будет действовать так как нужно, а значит нужда в ней отпадет. К тому же что-то мне подсказывает, что того, кто много знает вряд ли потом отпустят с миром. Однако при всем при этом мне необходимо было убедиться в правильности своих предположений. я убедилась. А теперь следует сказать какую-нибудь в меру рассудительную глупость, чтобы мои кукловоды «Расслабились. Но вы не правы. Вы просто плохо знаете Дана. Его бывший партнер ввел вас в заблуждение. Дан не боится опасностей. Нет такого задания, которое могло бы его напугать. А я наверняка смогу убедить его немного поработать на вас. Гарантирую, он согласится. Он никогда мне ни в чем не отказывает. Поэтому вам намного выгоднее сейчас избавиться от лживого Варгайта и сотрудничать со мной. Варга этот Дан ненавидит, а меня... Тут я сделала паузу и закашлялась, будто вовремя остановила рвущееся наружу слово. Мне он доверяет. Просто подумайте об этом. Взамен я попрошу сущую мелочь. Вы просто заставите моего отца забыть, что у него есть дочь. Пусть живет себе своей жизнью, а меня оставит в покое. Думаю, для вас это пара пустяков — Варгайд наверняка назначил за свои услуги гораздо более высокую цену. В салоне слегка потеплело. Кажется, сработало. «Их это не заинтересует», это не заинтересует — прозвучал позади голос Варгайда. «Я с удовлетворением услышала в нём нотки неуверенности. Отлично. Значит, мне удалось сыграть убедительно». А лёгкость, с которой я сумела посеять сомнения в голове у вредного мага, наталкивает на кое-какую мысль. Потрепать что ли ему нервишки? Хоть душу немного отведу. Магическое правительство не заключает сделки с обычными людьми. Ровно ответила мне женщина и отвернулась, показывая, что разговор окончен. «Я же говорил!» — Варгайт моментально повеселел. Вместе с хорошим настроением к нему вернулась и извительность. «Неплохая попытка, детка. Жаль, бесполезная. Агенты не клюнут на твоё ангельское очарование. Они лишены эмоций. Хочешь чего-то добиться? Попытайся понравиться мне. Глядишь, я растаю и возьму тебя под своё покровительство. Если, конечно, ты будешь очень-очень старательной девочкой». Интересно, тон вроде бы издевательский, а вот взгляд — жадный, липкий и совсем без насмешки. Сдаётся мне, он и в самом деле только что намекнул мне на покровительство. «Ах ты ж, гад! непокоренная вершина не даёт покоя. Или не можешь вынести, что я предпочла тебе бывшего партнёра? Что ж, тогда лови ответочку». До сих пор строишь иллюзии, что взамен на твою помощь Дана обяжут работать с тобой? Наденут на него ошейник, а тебе выдадут поводок? Есть один крошечный нюанс. Им нужен Дан, а не ты. Пока ты еще полезен агентам, но когда они заполучат его, ты станешь обузой. Зачем носиться с тщеславным юнцом, да к тому же ещё ненадёжным и способным на предательство, если от него можно просто избавиться, как от лишнего мусора. На исказившееся лицо Варгайта было любо-дорого посмотреть. Я с глубочайшим удовлетворением поняла, что мой удар попал в цель. — О, прости, малыш, я тебя огорчила. Неприятно, когда макают с головой в неприглядную правду. «Зря злорадствуешь», — совсем по-змеинам прошипел он. Ненависть в его глазах обжигала. «Если бы знала, что для тебя приготовлено, ты бы...» «Хватит!» — не оборачиваясь, ровно сказал с переднего сиденья мужчина. Варгайт тут же заткнулся. Очевидно, он всё же побаивался своих спутников, несмотря на всю внешнюю браваду. Эх, жаль, его остановили. Кажется, он собирался выболтать что-то важное. В машине воцарилась тишина, разбавляемая лишь еле слышным урчанием мотора и звуками улицы. Интересно, долго ли нам ещё ехать? Я откинула голову назад и прикрыла глаза. «Где же ты сейчас, Дан? Жив ли, здоров ли?» Слова Варгайта про злобную потустороннюю сущность никак не выходили из головы. Одна за другой перед глазами возникали жуткие картинки. Конечно, сущность не должна убить Дана. Она должна его всего лишь потрепать. Да, потрепать. Чтобы он явился за мной еле живой и тут же попал в ловушку. Ох, нет, думать об этом невыносимо. Тревога выматывала меня. В какой-то момент я почувствовала себя бессиленной и опустошённой. Не хотелось даже шевелиться. Я впала в состояние, больше всего похожее на полудрёму. Тело сковало нездоровым оцепенением, веки стали невероятно тяжёлыми. И вот в этот момент, когда я балансировала на тонкой грани между сном и явью, до меня донёсся еле слышный шёпот. «Со мной всё в порядке». «Верь в меня, ладно? Очень скоро я заберу тебя оттуда. И ещё. Ничего не бойся. Когда я приду, будет шумно». Кажется, он хотел сказать что-то ещё, но тут Варгайт громко провозгласил. «Приехали!» Я вздрогнула и открыла глаза. Шёпот в тот же момент стих, как обрезало. Видимо, Дан сумел достучаться до меня, Из-за полудрёмы ведь мы можем встречаться во снах. До свободного двухстороннего общения на уровне мыслей нам, судя по всему, ещё расти и расти. И неизвестно, дорастём ли вообще. Хоть Дан и намекал, что связь со временем крепнет. И так он скоро придёт за мной. Даже не знаю, радоваться или нет, ведь Воргайд и агенты именно на это и рассчитывают. С другой стороны, Раз мой бессменный хранитель вышел на связь, значит, потусторонняя тварь не так уж его и загоняла. Может, он нашел способ от нее избавиться или хотя бы спрятаться? Если так, то есть надежда, что Дан все-таки слышал разглагольствование Варгайта и готов к тому, что его ждет. Он попросил верить в него. «Верю ли я?» «Да, верю. Безоговорочно». Ведь он ни разу еще меня не подводил. Если кто и сможет найти выход из ситуации, то это дан». Осознав это, я вдруг успокоилась. «Вылезай!» — сухо бросил варгайд первым покинув машину.